123. гуру Каждая картина, созданная художником, представляет собою комбинацию известных красок или гармоническое сочетание, то есть синтез. Чем краски гармоничнее, тем совершеннее их синтез. И когда эта гармония достигает высокой степени совершенства, краски начинают светиться или сиять.